Часть 3. Часы на башенке над магистратом показывали без четверти 9 когда мы выехали на площадь. Я облегченно вздохнул. Не опаздываю. А то с окончательной подгонкой нового костюма я подзадержался у рольда дома. Думал, только загляну, переоденусь и вперед, навстречу судьбе. Да не вышло. Пришлось ждать, пока Трис не доведет куртку до совершенства, избавив ее от совсем незаметной складки у откидного ворота. А вообще, надо признать, получилось здорово. Теперь хоть на свадьбу, хоть на плаху. И не стыдно показаться перед людьми в таком наряде. Совсем не то, что немногим ранее, когда мы усаживали эффектную мальвику в дилижанс. Тогда я чувствовал себя малость неуютно рядом с принарядившейся Кейли. Конечно, в тот момент меня больше волновало возникшая в душе сумятица. Остаток вчерашнего дня и ночь пролетели совершенно бездарно. Забурившись с Келли и Вельдом в селедку и почувствовав себя в безопасности, я немного расслабился и сразу впал в какое-то полусонное оцепенение, как будто задремал с открытыми глазами и утратил контроль над телом, которое само медленно, но неотвратимо уничтожало все съестное в пределах досягаемости. Хорошо еще бес соблаговолил унять мою тревогу, сообщив, что это нормальная реакция организма, направленная на восстановление недавно растраченной жизненной энергии. Из-за этого и поговорить с Келли обстоятельно не удалось. А потому расстались мы не пойми кем. Хотя, может, это все от того, что мы оба четко понимали, что у наших отношений нет и быть не может никакого будущего. Слишком все безнадежно запутано. Меж тем, нанятый мной экипаж подкатил к небольшому, довольно красивому двухэтажному особнячку – которая окружала увитая мормантскими вечно зелеными лианами ограда, через которую с улицы и не углядеть ничего. И только благодаря тому, что садовники, очевидно, как-то сдерживали посягательство разросшихся растений на ажурные кованые ворота с гербом баронства Кантор, вообще имелась возможность заглянуть во дворик. А иначе пришлось бы довольствоваться одним только видом чуть потемневшей от времени медной чешуи, что защищает от непогоды остроконечную крышу дома. Ведь даже окон второго этажа из-за ограды не видно. Однако сегодня мне выпала возможность не только заглянуть во дворик дома, с потаенной надеждой увидеть прелестную хозяйку особнячка, как бывало в то время, когда нашему десятку выпадало патрулирование улиц в центральном квартале, но и побывать в гостях у леди Мэджори. И как ни странно, мне все же было интересно узнать, как живет красотка Баронесса. Несмотря на грозящий крупными неприятностями повод, приведший меня в ее дом, слишком уж въелись в голову клубы мечты наивного стражника, как бы случайно свести близкое знакомство с самой красивой девушкой Кельма. Сразу от такой заманчивой идеи не избавиться. Даже прекрасно понимаю, что все это лишь мечты. Впрочем, что себя корить? Я ж не один такой. Наверное, у всех парней, увидевших Мэджори, Возникали романтические помыслы. Даже шибутной вельт лелеял надежду когда-нибудь познакомиться с баронессой и расстроенно вздыхал, так и не приметив во время патрулирования воров, лезущих в дом Меджери. Те ведь не совсем дураки и к столь бдительно оберегаемому стражи особняку даже не приближались. «Тьер?» — вопросительно уставился на меня подошедший к воротам охранник. «Тьер Стани по приглашению баронессы» спохватился я и, встряхнувшись, покачал головой. Что-то я совсем расчувствовался. Не про нашу честь, красавица-баронессы. Да и шансов, к сожалению, нет никаких, учитывая ее предпочтения. А потому надо думать не о всяких глупостях в отношении хозяйки-особняка, а о том, как выбраться отсюда целым после встречи с ее подружкой. «Входите, Тьер!» оповестил меня страж ворот и приоткрыл одну створку. «Жди здесь», — наказал я извозчику и, легко спрыгнув с подножки на мостовую, зашагал по мощенной белым камнем дорожки к особняку. Малость обидно за такой прием. Могли бы ворота открыть и позволить подъехать к самому крыльцу. Ну да ладно, это не повод для того, чтобы что-то предпринимать в ответ. Чай неблагородный я, чтобы на такие мелкие подначки вестись. Да идти тут всего ничего, ярдов сорок от силы. «Может, все-таки в бега?» Вкратчиво проговорил, объявившийся на моем левом плече бес. «Нет», — отрезал я и, нахмурившись, покосился на почтившего меня своим явлением рогатого. «Смотри, потом жалеть будешь». Предостерег меня бес, не оставляющий надежды изменить мое решение и сманить на скользкую дорожку. «Ничего, прорвемся», — ответил я как можно беспечнее. Хотя, разумеется, не испытывал никакой уверенности в том, что дело решится благополучно. Слишком все ненадежно. Задаренный отпущенником амулет с кругом отражающего света, штука, конечно, отменная, но на противостояние с одаренными высших ступеней посвящения он не рассчитан. Вот и остается лишь полагаться на удачу и надеяться, что Магесса не станет использовать в доме высокоранговые заклинания огромной разрушительной силы. Иначе от этого милого особнячка только пыль останется. "Терстайне?" спросил меня отиравшийся на крыльце слуга и дождавшись утвердительного кивка, сказал: "Следуйте за мной". И двинулся по аллее меж цветочных клумб, пояснив на ходу. "Боронесса изволят в беседке пить кофе. Что бы я так жил!" позавидовал я про себя, когда мы очутились позади особняка, где раскинулся настоящий сад. Совсем крошечный, но всё-таки В Кельме и так земли не достает под строительство домов, а тут такая роскошь, как загородное поместье. Я бы тоже с превеликим удовольствием по утрам в таком дворике кофе пил. А в белой беседке, расположившейся посреди островка зелени, обретались цветы этого сада в лице двух благородных леди. У меня при виде них даже дух от восхищения захватило. Такие потрясающе привлекательные девушки» и стильные дорогие наряды только оттеняют их безукоризненную внешность. Удивительно лишь, что Кейтлин сменила свой вызывающий наряд на светло-бирюзовое платье, и шляпка на ней махонькая, женская. Неужели надоело шокировать горожан? Впрочем, она и в платье смотрится совершенно сногсшибательно. Да и Мэджори тоже чудо как хороша. «Проходите, Тьерстайни, присаживайтесь» довольно мило улыбнувшись, пригласила меня присоединиться к их компании баронесса и кивком отпустила коротко поклонившегося слугу. «Ой, что сейчас будет?» — протянул бес и, радостно потерв лапки, поерзал на моем плече, устраиваясь поудобнее в ожидании представления. «Не каркай, скотина!» — рассердился я. Желание стать главным персонажем забавного представления, в конце которого герой должен непременно погибнуть, отсутствовало у меня напрочь. Но все к тому идет. Достаточно увидеть притягательно красивые изумрудно-зеленые глаза Кейтлин и намекную улыбку на ее лице, чтобы понять, что дела мои плохи. Что-то тут готовится. Спасибо. Спохватившись, поблагодарил я благожелательную хозяйку и сказал. светлого «Утро, леди!» — уселся на единственный стул у невысокого столика прямо напротив скамеечки, на которой расположились девушки. Другого места просто не было. «И вам, Тьер Десятник, светлого утра!» — одновременно ответили девушки, и я не смог уловить в их голосах ни капли неприязни. Как будто и не пробегала между нами черная кошка. Только глазки у них очень подозрительно поблескивают. «Кофе?» Радушно предложила баронесса и самолично налила немного ароматного напитка из кофейника в крохотную фарфоровую чашечку. И блюдечко с печеньем ко мне придвинуло. «Нет, живым ты отсюда точно не выберешься!» Тут же изрек без задумчиво глядя на ухаживающую за мной любезную хозяйку. «Тебе же лучше, отправишься прямиком домой!» Пробурчал я и с опаской покосился на предложенное угощение. Я хоть и не против был перекусить, но словно почувствовал, что мне этот кусок в горло не полезет. Слишком уж все это сладко, аж до приторности. И угощение, и добрые слова. Наверное, так же чувствовала бы себя мышь, приглашенная на завтрак с кошками. Угощение-то, конечно, славное, но не придется ли потом за него расплачиваться своей шкурой? Сыр-то он того, бесплатный только в мышеловке, а с этих станется какой нибудь дрянь у меня поить. Но поблагодарив леди Мэджори, я все же собрался с духом и осторожно отпил крошечный голоточек кофе. А девушки преспокойно продолжили прерванный моим появлением завтрак. Будто я их старый знакомый и просто в гости к ним заглянул. — А скажите, Тьер Стражник, вам какие девушки больше нравятся, светленькие или темненькие? Как бы, между прочим, поинтересовалась леди Мэджори, когда мне пришлось вновь приложиться к чашке чтобы создать видимость поглощения кофе. Я чуть не поперхнулся. «Какие мне девушки нравятся?» В замешательстве уставился я на баронессу. «Да-да, вы все правильно поняли, Тьер Стражник», уверил меня в том, что я не ослышался, леди. А я задаченно перевел взгляд со соследненькой девушки на темненькую, а затем обратно, и вновь вернулся к разглядыванию Кейтлин. В чем же здесь подвох? Сказать, что ли, что мне... Красивые девушки нравятся. А вось выкручусь. Но эти леди обе красивые. Как бы еще хуже не вышло тогда. Сказать правду? Но в данном случае она окажется кривдой. Соперничать с Сукубом в привлекательности не могут и экзотические мальвейки. Чудовищно соблазнительно выглядит демоница. Просто невозможно удержать себя в руках и задавить совершенно безумное желание содрать с нее всю эту одежду и еще раз удостовериться в отсутствии рожек и хвоста. Но не может обычная девушка быть настолько нечеловечески привлекательна, что от одного взгляда на нее начинает кружиться голова. Определенно, мне не стоило так долго пялиться на Кейтлин. Глаза у нее сразу потемнели и стали злые злые. Будто она как-то прознала о моих кощунственных помыслах в отношении ее одежды. И зубы, я с усилием отвел взгляд от этого воплощения обольщения, пока и правда не натворил чего-нибудь. «Так, значит, светленькие или темненькие?» Малость растерявшись, потер я лоб, так и не найдя подходящего ответа на каверзный вопрос Баронессы. И чтобы хоть как-то выкрутиться, спросил, «А что, это очень важно?» «Да нет, просто интересно», — пожаловав плечами Мэджори. «Хотела понять, что вас подвигло на совершение такой безумной выходки? Может, Кейт кажется вам столь привлекательной, что вы утрачиваете рассудок?» Ничего я не утрачиваю, буркнул я, бросив осторожный взгляд на помалкивающую подружку баронессы, и с трудом подавил желание все таки осуществить проверку с целью выявления её демонической сущности. Нельзя. Надо держаться. А то точно прибьют прямо здесь, как только потянусь к подолу ее платья. Превосходно, кивнула удовлетворённым моим ответом баронесса. В чём? недоуменно нахмурился я. О том, что теперь и спрос тебя будет иной, стражник. Внезапно похолодел голос баронесса. Ладно бы ты оказался слабаком из тех, что не выдерживают испытания, искушающей красотой Кейтлин. Там и говорить нечего. Но ты утверждаешь, что был в здравом рассудке, а потому никаких скидок на временное умопомрачение не будет. И потому с тобой, совершившим столь чудовищный поступок в здравом уме, разговор будет иной. Так для этого разговора я и прибыл». Негромко буркнул я, досадуясь, что не подумал, что можно легко отделаться от неприятностей, всего лишь заявив, что малость спятил в обществе суккуба. Глядишь, и простили бы. Хотя и не верится в такую благодать. «Вот и отлично», — кивнула леди Мэджори и продолжила. «Раз ты такой разумный человек, то должен понимать, что за такие оскорбления плату обычно взимают жизнью». «Это все, что вы имели мне сообщить?» Немного кривовато усмехнулся я и, переведя взгляд на Кейтлин, спросил, «Хотите отправить меня на плаху?» «Ни в коем случае!» — уверила меня кровожадно улыбнувшаяся девица. «И не надейся! Если мы сегодня не придем к согласию, плахой ты от меня не отделаешься!» И по ее блиставшим темными изумрудами глазам я понял, что на милость демоницы в этом случае рассчитывать не приходится. Похоже, она и так с трудом сдерживается, чтобы не наброситься на меня с целью изощренного и, само собой, мучительно-болезненного убиения. — И что вы от меня хотите? — поинтересовался я и попытался немного разрядить обстановку простенькой шуткой с подковыркой. — Голову сумеречного дракона? — Возможно, сгодится и твоя. Зло сощурившись, процедила Кейтлин и, порывисто вздохнув, на миг прикрыла глаза. Видимо, взяв себя в руки, сдержанно, спокойно проговорила, устремив свой взор мимо меня. Дедушка даже разговаривать со мной не желает, и объясниться с ним я не могу. — Так давайте я попробую достучаться до него, а вось у меня выйдет, — немедля предложил я. — А мне крайне необходимо восстановить добрые отношения с дедушкой, и перед родителями как-то оправдаться нужно, словно не услышав меня, продолжила Кэтлин. И ты к сожалению, всем не заткнешь. Несомненно, уже весь город судачит о том, что я побывала в чьей-то постели. «Да ну, прям уж весь!» Запротестовал я и осекся, когда Кейтлин одарила меня таким полным негодованием взором, что стало понятно. Лучше мне помолчать. «В общем, предложение таково», — немедленно вмешалась мэджери «Ты стражник». В конец испортила репутацию Кейт и будет справедливо потребовать от тебя это исправить справедливо не мог не согласиться я поэтому придется тебе жениться на кейт продолжилабранеса что до того удивился я что у меня чуть челюсть не отвисла с ума сойти я ведь даже не надеялся на такой исход дела до последнего считал, что ждет меня усякновение головы вопрос был лишь в том как все будет осуществлено. Отправят на плаху по закону или решат втихую, самолично осуществить казнь. А подишь ты? Если, конечно, не хочешь умереть прямо сейчас», добавила сердито, сверкнув глазами внучка сэра Родерика. «А я бы на твоем месте задумался, какой вариант предпочесть». С немалым ехидством протянул бес. «Нет, умирать я не хочу». Не обратив на рогатого внимания, покачал я головой, поверив-таки, что Кейтлин действительно хочет по-доброму решить проблему. Что уж тут мне отбрыкиваться. Стерва она, это да, но умопомрачительно красивая стерва, и женить бы на ней всяко лучше плахи будет. — Так что ты скажешь, стражник? — спросил баронесса, не дав мне и пары мгновений на раздумья. — А что тут говорить? — пожал я плечами покосившись на сердито сверкающую глазами Кетлин. Раз натворил в дело, то отвечу за проступок, как подобает. Разве что есть у меня небольшие сомнения в правильности такого союза. Я ведь с ней из благородных. Не будет ли здесь ущерба достоинству леди Кетлин? Это ерунда, отмахнулась черноволосая красотка, внимательно слушавшая меня. Устроим тебе не наследственное дворянство, и никто по этому поводу пикнуть не посмеет. «Ну, если так...» — нахмурившись, протянул я. «Перспектива выбиться в люди за счет ходатайства аристократки от чего то не радовала». «Не беспокойся, все будет выглядеть достойно и законно», — усмехнулась уловившая мои сомнения Кетлин. «Будешь героем, к примеру, разорившим логово опасной нелюди. Просто о моей скромной помощи в этом благородном деянии умолчим». После этих слов демоницей настроение у меня в конец испортилось. Идея Кейтлин, конечно, разумная. Столь сильной, одаренной, ничего не стоит покрошить в капусту семейство оборотней или кого похуже. Но вот чем это обернется для меня? Быть героем в глазах других, прекрасно зная, что в этом подвиге нет ни капли твоих заслуг? Стыдобата какая! Соглашайся, пока они не передумали! Шепнул мне на ухо бес. Когда тебе еще выпадет такой шикарный шанс обрести дворянство без всяких хлопот? «Иди к демонам, советчик!» Огрызнулся я и хмуро спросил у Кейтлин. «Зачем вам вообще такие хлопоты, леди? Отправив меня на плаху, вы также восстановите свое доброе имя и при этом даже делать ничего не нужно. А тут столько мороки! Не говоря уже о том, что вы собираетесь выйти замуж за человека, с которым вас не связывают теплые чувства. Как мы уживаться-то будем?» «Это с чего бы нам уживаться, стражник?» С подозрением осведомилась Кейтлин и нехорошо так на меня глянула. Ты что же, рассчитываешь на какой-то иной статус, кроме номинального супруга? И возмущенно фыркнула. И не мечтай. Это исключительно деловое соглашение, никаких отношений между нами не будет. Я сохраняю тебе жизнь, а ты, в знак признательности за проявленную мной доброту, будешь заботиться о моей репутации. Вот и вся подоплека нашего союза. Спасибо что все так понятно разъяснили глупому стражнику. Съязвил я и, недовольно скривившись, уточнил. Так значит, наша свадьба будет пустой формальностью, а жить каждый из нас будет, как пожелает. Разумеется, — подтвердил мой вывод девушка. Но, несомненно, вести себя ты должен в рамках приличий и не гулять направо и налево. Но и, само собой, отстаивать честь и достоинство своей супруги везде и всегда. Это как? — не совсем понял я. — Да так, что если кто-то злословит обо мне, ты обязан пресечь подобное любым способом. Коротко вздохнув, терпеливо объясняла Кейтлин. — Вызвать там негодяя на дуэль или потребовать от него отказаться от своих слов, порочащих честь твоей супруги? — А, ну это понятно, — озадаченно почесал я затылок. — Ничего, в общем-то, из ряда вон выходящего. — Оно и у простолюдинов Любой нормальный мужик набьет морду уроду, треплющему языком о его жене. А здесь просто все по-благородному обставлено в форме дуэли. «Вот и отлично!» — одобрительно кивнула обворожительная демоница и с улыбкой посмотрела на свою подругу. «Наконец-то мы будем защищены от подозрений в порочной связи!» «Это точно!» — поддержала ее баронесса, и, обнявшись, девушки прямо на моих глазах со вкусом поцеловались. «Я же, приоткрыв рот...» Мог только хлопать глазами, глядя на это возмутительное развратное действо. До того растерялся, что не знал, куда и деться. Но потом, когда до меня дошло осознание уготованной мне участи всеобщего посмешища, каким я буду казаться наивным, ветвесторогим простофилий, защищая честь супруги, когда о ее истинных увлечениях все знают или как минимум догадываются. Поняв это, я впал в холодную ярость и, медленно поднявшись со стула, зло процедил. «Знаете что, дамы, единственное, что я могу для вас сделать, дабы уберечь от обвинений в порочной связи, это заделать вам по ребеночку». «Что?» – взвелись девушки, едва до них дошла суть сказанного. А сказанул я четко, ведь в раз исчезнут любые кривотолки а слишком уж дружеских отношениях девушек стоит им обзавестись детьми. К тому же ни одной леди с внебрачным ребенком на руках не нужно больше беспокоиться ни о какой репутации. Все равно ее не пустят на порог ни одного приличного дома. Что слышали? Любезно пояснил я и, сорвав с головы шляпу, изобразил старинный ритуал прощания с расшаркиваниями и подметанием полов головным убором. А напоследок язвительно добавил. Наша вам с кисточкой, благородной Тьеры. И вымелся из беседки но, не сделав и пару шагов, вспомнил еще кое о чем, и, обернувшись, обратился к демоническому отродью. «А вам, леди, я рекомендую начать истово молиться о том, чтобы все сумеречные драконы немедля передохли. Иначе я из шкуры вон вылезу, но добуду одного из них и предъявлю на вас свои права согласно данному вами слову. И уж тогда займусь воспитанием образцово-показательной жены». «А вот теперь тебе точно хана» констатировал без едва я умолк. А подскочившая со скамеечки стерва просто задохнулась от негодования. Даже сказать ничего не могла, только рот разевала. И с глазами у нее что-то неладное творилось. Они не просто потемнели, а словно заполнились тьмой. Стали чисто черными. Не стало ни радужки, ни белков. Один только мрак. Как у нелюди полуночные. Или истинных демонов. Хотя, возможно, мне это померещилось. Возникшая вокруг меня полупрозрачная сфера довольно сильно искажала окружающую действительность, превращая мир в размытое полотно. Что и сказать? Повезло. Сжимающаяся сфера – это, конечно, убийственное заклинание, но с моим новым амулетом оно мне не страшно. Так и вышло. Смыкавшаяся вокруг меня полупрозрачная пелена оказалась мгновенно разметена полыхнувшим сиянием ослепительно-белого света. И я приспокойно продолжил свой путь. А на второй удар магии, осыпавшийся вокруг меня безобидными искрами, и вовсе не отреагировал. Но глупо было рассчитывать, что обозленная стерва на этом успокоится. На моем пути внезапно выросла высоченная и толстенная стена изо льда, и через пару мгновений я очутился в замкнутом колодце. Ни входа, ни выхода. Наверх ведь по гладкому льду не вскарабкаешься, а подкопаться и выбраться через подземный лаз не так-то просто, учитывая, что стою я на мощеной рубленом камнем дорожке. Да и нет на это нескольких часов. Кейтлин, остановив меня, расправится с моей защитой за несколько минут, не утруждаясь. Только с какой стати я должен помогать ей в неблагодарном деле моего жестокого убиения? Приблизившись к ледяной стене практически вплотную, Я стянул с рук перчатки и прикоснулся к льду ладонями. И позволил принужденные к повиновению стихии проникнуть в меня. Не часто мне такое приходится проворачивать. Несмотря на довольно приятное ощущения, возникающие при этом. Воздух, например, наполняет тело необъяснимой легкостью. Земля силой. Лишь один эффект сопутствует слиянию с каждой стихией. После него остается такой заряд бодрости и энергии, что... Потом несколько суток чувствуешь себя заново рожденным. Эх, если бы не опасность, каждый день бы так подзаряжался. Но с мерой разумного у меня напряженно. Не всегда получается вовремя остановиться. И не хапнуть лишнего. Вон, когда проскочил из озорства два раза через мощнейший защитный полог дома Эйра главы портовой таможни, так почти сутки провалялся в беспамятстве. Едва не загнулся. Хорошо еще, что тогда жара стояла, удалось все списать на солнечный удар. Ледяная стена, казавшаяся крепкой, несокрушимой твердыней, поплыла. Сначала покрылась капельками измороси, потом колыхнулась, как живая, и на дорожку передо мной обрушился поток обычной воды. А я лишь разрыв слияния ощутил, когда резко исчез мощный поток, вливающийся в меня холодной свежести, бодрости и энергии. Правда, не весь колодец из льда растаял вмиг, а образовался лишь овальный двухярдовый проем, через который я и вышел. Но чуть погодя шум, хлынувший на земь воды, возвестил меня о том, что заклинание, утратившее стабильность из-за моего вмешательства, рассыпалось, и ледяной бастион пал. И, похоже, мое освобождение из заточения оказалось полной неожиданностью для стерва Я успел пройти невозбранно больше десятка ярдов по выложенной камнем дорожке. Прежде чем она опомнилась, решила применить другое заклинание. Правда, неизвестно какое. Но, скорее всего, из сферы огня, так как баронесса громко воскликнула. «Нет, Кейт, нет! Остановись! Ты же мне весь сад сожжешь!» Заступилась, получается, за меня леди Мэджори. Что не так уж неожиданно. В душе я почему-то был уверен в том, что баронесса неплохая девушка, и ее поступки говорят сами за себя. «Да, все правильно». Баронесса просто немного запуталась, и я обязана осуществить свой план и поймать сумеречного дракона, хотя бы ради того, чтобы спасти Мэджори. Избавив баронессу Кантор от влияния этой демоницы, что искушает своей порочной натурой в купе с обостительной внешностью бедную девушку и склоняет ее тем самым к неподобающей связи.